Моуссен Дуглас, 1882-1958. Австралийский полярный исследователь Антарктики. Участник трех антарктических экспедиций. 1907-1909, 1911-1914. 1929-1931. В последних двух был начальником и научным руководителем, автор трудов по геологии и глицеологии. Его именем назван ряд географических объектов в Антарктике. Дуглас Моусон родился 5 мая, 1882 года в Англии, в городе Бретфорде, графство Йоркшир, в старинной английской семье. Его отец в 1884 году, когда будущему исследователю Антарктики было всего два года, ликвидировал свои дела и переселился в Австралию. Поэтому Дуглас Моусон вполне справедливо считал своей настоящей родиной, пятый континент, и отдал ему всю свою любовь и сыновью привязанность. Родители Моусона поселились в Австралии на ферме близ Сиднея, и свое детство Дуглас провел среди природы. В 16 лет он поступил в Сиднейский университет на горный факультет. 19 лет Моусон получил диплом горного инженера, но он не оставил университет и продолжал учиться дальше. В 1903 году, в течение шести месяцев, Моусон находился в экспедиции по изучению геологии новых гибрид. Экспедиция исследовала различные районы островов и собрала обширный материал. К концу 1904 года Моусон закончил полный курс по геологии и в 1905 году получил ученую степень бакалавра наук и был приглашен читать лекции по минералогии и петрографии в Аделаицкий университет, Южная Австралия. В Антарктиду его привели научные интересы. Дуглас Моусон попал в Антарктиду еще совсем молодым человеком в составе экспедиции Шеклтона. В то время, когда Шеклтон и его спутники шли на покорение Южного географического полюса, вторая партия отправилась к Южному магнитному полюсу. Шеклтон тогда не дошел до географического полюса 180 километров. А вторая партия в составе Дэвида, Маккея и Моусона 16 января 1909 года достигла южного магнитного полюса. Южный магнитный полюс находился к западу от пролива Мак-Мёрдо на Высокогорном плато земли Адели. Здесь магнитная стрелка была наклонена вертикально. Со временем магнитные полюса смещаются. Южный магнитный полюс в 1909 году находился примерно в 600 километрах от берега земли Адели, а в 1956 году французы определили его в 350 километрах от берега. Позднее магнитный полюс сместился еще севернее, Вернувшись в Австралию, Дуглас Моусон решил организовать в Антарктиду свою экспедицию. Главной целью австралийской антарктической экспедиции было исследование малоизвестной части континента к югу от Австралии, земли Уилкса. В начале декабря 1911 года Дуглас Моусон во главе англо-австралийской исследовательской экспедиции отправился из Тасмании в Антарктиду к земле Адели. В его распоряжении был пароход «Аврора» под командой капитана Джона Кинга Дэйвиса, плававшего раньше на Нимраде с Шелктоном. Часть сотрудников, высаженная на острове макори нанесла его на карту, и выполнила описание этого острова впоследствии объявленного заповедником. В январе 1912 года Моусон с группой сотрудников высадился на землю Адели у залива Комуэнелет и остался там на зимовку. Акватории у этого побережья материка он назвал морем дюрвеля по его распоряжению – Вторую группу зимовщиков под начальством Френтиса Уальда, спутника Шеклтона, в походе к полюсу в 1908-1909 годах капитан Дэвис должен был высадить в 1500 километрах западнее на берег Нокса, но корабль не смог подойти к этому берегу из-за непроходимых льдов. Продвигаясь дальше, Прямо на запад экспедиция 8 февраля открыла вторично после Уилкса огромный шельфовый ледник Шеклтона. Дэйвис обогнул его и вступил в обширный залив, названный Моусоном Морем Дэйвиса. 13 февраля вдали показался высокий берег, земля королевы Мэри. Аврора не могла подойти близко к этому впервые обнаруженному участку антарктической суши. Оставшиеся на зимовку партии соорудили дома, после чего приступили к обследованию берегов континента. В западной партии зимовка прошла благополучно. Здесь австралийцы обследовали и нанесли на карту значительную часть береговой линии, в том числе и берег, где впоследствии была создана советская станция Мирный. Через год Аврора приняла людей с западной партии на борт. Жизнь восточной партии, которой руководил Моусон, была насыщена драматическими событиями. В районе мыса Дениссон почти непрерывно свирепствовали ураганные ветры, особенно зимой, и с тех пор это место называется полюсом ветров. На земле Адели Моусон с помощью анемометра, сконструированного им еще в экспедиции Шеклтона, наблюдал зимние ветры неслыханной ранее силы. Нередко отмечалась средняя суточная скорость ветра 44 метра в секунду, а максимальная достигала 90 метров в секунду. Скорость опустошительного урагана более 30 метров в секунду зимовщиков земли Адели приходилось выдерживать ураган тройной силы. Мы убедились в том, что это проклятая страна. Мы жили на краю необъятного континента, там, где студенное дыхание огромной, полярной пустыни со все сокрушающей мощью вечных снежных бурь устремлялась на север к морям. Среднюю годовую скорость ветра Моуссон определил в 22,3 метра в секунду, что соответствует сильному шторму. Около 340 дней в году было с бурей. Здесь же он отметил величайшие в Антарктиде снегопады – 1600 мм в год, в переводе на «жидкое состояние». Иными словами, группа Моусона выбрала для зимовки район, отличавшийся, как оказалось, самым суровым климатом на Земле, гораздо более суровым, чем в любом из исследованных в то время приполярных районов. В таких условиях, Группа провела на земле Адели две зимовки и обследовала на лыжах и санях длинные, до 500 километров, участки побережья по обе стороны от базы. 10 ноября 1912 года Моусон, лейтенант-англичанин Белгрейв Нинис и врач-швейцарец Ксавер Мерц отправились в поход с собачьими упряжками на восток от бухты Коммуэлд. За землей Адели они открыли берег Георга Пятого с ледниками Мерц и нинис а также небольшим заливом Бокли. Самым восточным объектом, обнаруженным группой, оказался шельфовый ледник Джозеф Кук. Моусон, правда, посчитал это заливом. Поверхность ледника... названного именем Мерца, была неровной, испещренной бездонными трещинами. С высоты, в хорошую погоду, путешественники наблюдали, как ледник спускается волнами к северу, а его язык простирается далеко в море за пределы горизонта. Они благополучно пересекли этот ледник, продвигаясь далее на восток. они оказались на краю крутого спуска а внизу по обширной долине гигантской застывшей рекой спускался к морю другой ледник названный позднее моусоном ледником нинниса